Трек 6. Родит и в воспитательный дом несет. Воспитательные дома, первоначально именовавшиеся серопитательными, были учреждены Екатериной Великой для воспитания сирот и главным образом подкидышей. Инициатором этой благотворительной затеи стал И. и. Бецкой, незаконнорожденный сын одного из князей Трубецких. В секретное родильном отделении воспитательного дома женщинам во избежание огласки и позора дозволялось рожать в маске, после чего младенец оставался на попечении учреждения. Воспитанники получали начальное образование, обучались какому-либо ремеслу и по достижении зрелости должны были получать ряд привилегий. Екатерина надеялась, что из этих детей образуются столь нужные России сословия Третья гучина и Нового рода людей. Однако, как это у нас часто случается, чудесная идея вылилась в кошмар. Уход за младенцами был скверный, кормилец не хватало. Смертность среди детей достигала чудовищных пропорций. Например, из 1089 младенцев, сданных в Московский воспитательный дом, в 1767 году выжили только 16. Во время действия повести «Смертность младенцев» В Санкт-Петербургском воспитательном доме составляло 75%. Данные комиссии лейб-медика Карреля за 1863 год.